«Ведусь. А ты когда-нибудь вешалась?» «Тоже закуриваю на автомате». «Не-а. Вены пыталась вскрыть. Он был рок-музыкант, а я дочь богатых родителей», — говорит она, выпуская дым в форточку. «Ты не стала женой, я не стал звездой», — цитирую я Науменко. «Но я часто вспоминаю те времена, когда я знал тебя совсем другой», — продолжает она. «Стал?» Я смотрю на кольца дыма от сигареты и чувствую, как внутри поднимается волна каких-то давно забытых чувств и страхов. «Нет, не успел. Дознулся. счастливой бросаю я. «Что тебе мешает? Съемки в рекламе? Неотработанный контракт? Социальный статус?» От того, что она не оборачивается, мне кажется, что все эти вопросы она задает собственному отражению в давно немытом школьном окне. «Мне нужно подчеркнуть, или ты и сама себя спрашиваешь?» Не сводя с нее глаз, я запускаю руку в ее сумочку и достаю мобильный. «Себе, я, кажется, уже ответила». Она глубоко затягивается, поправляет волосы и замолкает. «Ответы тебя устроили?» Лихорадочно набираю свой номер с ее телефона, чувствуя вибрацию айфона в кармане джинсов. «Не вполне». Она резко разворачивается, но я успеваю закинуть ее телефон обратно в сумку за секунду до того. Ты знаешь тексты Науменко? Жизнь заставила. Нелегкая у тебя жизнь, да, Андрей Миркин? Была гораздо труднее до того, как ты меня встретил. Ненавижу банальности. Ты не оставляешь мне на них времени. До того, как в Голландию свалил. Ты жил в Голландии? Ее глаза оживляются. Один ужин вдвоем, а? Правда, не стоит. Она подходит ближе, слегка касается рукой моего плеча. По моей спине бегут мурашки. У меня руку свело любовной судорогой. Кривляюсь я и хватаюсь за плечо. Можешь слегка помассировать вот здесь. Могу прижечь сигаретой, чтобы не мучился. Она улыбается, окончательно сводя меня с ума. Я заваливаюсь на бок и начинаю чуть-чуть дергать левой ногой. Всего одно касание, и ты спасешь жизнь человека или убьешь меня, не коснувшись. Я тяну к ней руки. Если бы я могла убивать людей, не касаясь, этот город стал бы много лучше. Ее глаза снова становятся безразличными. Вставай, Миркин. Дети могут зайти. Боишься быть скомпрометированной? Я понимаю, что до питерского самолета около трех часов. Вот до нашего с ней ужина. Поднимаюсь со стола. Боюсь показаться навязчивой, но ты меня слегка утомил. Мне нужно идти, прости. Она говорит абсолютно холодным тоном, но сумку со стола не убирает, оставляя мне тем самым щель в пять миллиметров, которую я, как всякий, срывающийся со скалы, всовываю палец. Три чашки кофе. Почему именно три? За щелью обнаруживается довольно большая полость. А почему бы, собственно, не три? Господи, кривится она. Одна сплошная демагогия. Нет, это демагогия. Говорю я, указывая на нее пальцем. Так любила говорить Ульрика майнхов «Это дизайнер одежды, да?» Она хлопает ресницами, старается быть похожей на одну из тех. Но у нее выходит неубедительно. «Ага, западно-германский бренд. Фракция Красной Армии. У тебя есть что-то этой фирмы?» «Пудреница в форме автомата Калашникова». «А, а у меня джинсы из кожи Баадера. Нам будет хорошо вместе, правда?» «Я могу попросить помощь зала?» Она прищуривается и перекладывает школьный журнал с одного края стола на другой. «Боюсь, у вас больше не осталось подсказок». Я укоризненно качаю головой. «Тогда я забираю деньги. Жан-жак, кофемания, маяк, в конце концов». Я уже запуталась, кто здесь ведущий. «Как хочешь». Я делаю шаг вперед и беру ее за руку. «Не дай тебе Бог назвать меня «Зайкой».» Она выдергивает руку. «Откуда это?» «Слышала, как я разговаривал со школьницами». Это слово проскользнуло в начале, навела обо мне справки. Последнее обнадеживает. Ровно настолько, чтобы успеть впасть в паранойю. Я таких слов даже не знаю. Получается неуверенно. Звучит не твердо. Она берет сумку, журнал и начинает движение к двери. Наташ, послушай. Я забегаю вперед. Через четыре часа мне нужно быть в Питере. Самолет в три. Завтра кофе. «Обед? Ужин?» «Завтрак?» «Я подумаю». Она делает еще один шаг к двери. «Когда тебе можно позвонить?» «Ты знаешь мой номер?» «Кажется, да». Я спиной открываю дверь. «Кажется?» «Уверен». Не оборачиваясь, делаю шаг назад в открытую дверь, задевая ногой за что-то металлическое. Грохот перевернутой посуды, моя нога едет по полу, пытаюсь схватиться за дверной косяк, но не успеваю и плюхаюсь на задницу. «Хороший финал!» Она не удерживается, подносит журнал к лицу и начинает заразительно хохотать. Я ощущаю задом холод школьного линолеума. Верчу головой по сторонам, вижу перевернутое ведро, разлитую по полу воду, рядом швабру с тряпкой и тоже начинаю смеяться. «Вам, мужчина так эти сандалии идут?» «И ведро!» Я смотрю на нее снизу вверх. Очень стройные ноги. Юбка задирается чуть больше, чем положено, когда она приседает. У меня пересыхает во рту. Я протягиваю руку, беру ведро и надеваю на голову. Я похож на магистра Тевтонского ордена? Ты похож на идиота. Сними немедленно, сейчас нянечка придет. Не сниму. «Что это еще за идиотство?» Звучит сзади. Я поскользнулся и упал. реагируя на твердую поступь уборщицы. «Помогите, пожалуйста!» Он правда упал. Наташа старается говорить серьезно, но у нее плохо получается. «А кто это?» Грозно спрашивает уборщица. «Ведущий из телевидения!» Опять взрыв хохота. «Ой, вы извините, я думала, в кабинетах нет никого». Шаги уборщицы ускоряются, я снимаю ведро с головы. «У вас тут не пол, а каток. Представляете, попал головой в ведро». «Давайте я вам подняться помогу», — мельтешит уборщица. «Спасибо, я сам!» — я опираюсь руками о пол и резко встаю. «Вот попал так попал». «Правда, Наталья Александровна?» «Не то слово». Она снова надевает серьезное лицо. «Я тут уберу сейчас». Уборщица сгребает швабру, ведро и подтирает пол. «Завтра в обед», — шепчуя на ухо Наташи. «Или вечером». «Я подумаю». Тихо говорит она. «Мне кажется, давление повысилось. Я пытаюсь обнять ее за талию». «Это от перепада высот. Она отстраняется. Мне к заучу нужно». «Каких высот? Я еще не забрался». — Утром, да? — продолжаю шептать я. Она уже идет по коридору, а я семеню следом, смотрю на часы и понимаю, что опаздываю на самолет. Но ее походка слишком плавная, а линия бедра такая, что, кажется, опаздывать уже просто некуда. «Увидимся — Увидимся! — бросает она, открывая дверь завуча. — Это лучшее слово, которое я слышал за последние полтора года! — говорю я. — Все может быть! — она улыбается и скрывается за дверью. Лицемер. «Это не совсем соответствует действительности, — говорю я уже закрытой двери».